Глава 9. Падение Долгоруковых. Октябрь 1730 года. Утро началось по-семейному, со скандала. Анна, немного поплакав, дулась Акимыш на крупу, дулась до тех пор, пока Бобылев сам не подошел к любовнице, и, положив ей руки на плечи, сказал «Аннушка, государня ты моя, но пойми ты, наконец, ну не могу я ехать к Долгоруким», ордена отымать. Не мной им ордена дадены, не мне и отбирать. — А прикажу? — глухо спросила императрица, глянув на своего полковника через плечо. — Прикажешь? — исполню. — ровным голосом отозвался Андрей, убирая руки и вытягиваясь во фронт. — Как прикажешь, государня? Анна вздохнула. Повернувшись лицом к фавориту, не удержавшись, пристукнула его маленьким, но увесистым кулачком по плечу, а потом, прижавшись к груди Андрея, проговорила. «Ну, дурак, ну все-то у тебя не как у людей. Там же у Долгоруковых-то орденов немерено. Хошь у князя Алексея, хошь у Василия Лукича, да у того же Ваньки. Выберешь себе, который по нраву придется, а то и все забирай. У Василия-то еще и польский белый орел». «С датским слоном есть!» «Посланников позову!» «Короли ихние ордена на тебя перепишут?» «Вот и все!» «Кто бы другой, уже бы сломя голову за цацками мчался!» «А ты?» «Анечка, ну сколько можно тебе говорить?» Приобнял императрицу Бобылев и, касаясь губами лба, осторожно вымолвил. «Не хочу я так!» «Ну, даже и не знаю, как и сказать!» «Я хочу свои ордена за дело получить!» А не так. «Погоди, погоди!» – остановил Андрей. «Анну, пытавшуюся что-то сказать?» «Знаю. Скажешь сейчас, мол, государыне виднее, за что подданных награждать, верно? Прикажешь, поеду, ордена заберу, но как-то неправильно это будет. Но все равно, что приеду я долгоруковых из дворца выселять, а заодно еще...» И дочками Алексея Григорьевича попользуюсь. Эх, Андрюшка, Андрюшка, в который раз вздохнула Анна. Дочками попользуешься, так не убудет у них, коровы здоровые. Мне только о том не говори. Да шучу я, шучу, усмехнулась царица, увидев вытаращенные глаза фаворита. Ну что уж с тобой делать? Ладно, давай стармана назови. Он уже час, как в приемной, маица ждет. Заняться Долгоруковыми хотелось давно, но все руки не доходили. Теперь же пришло таки время. Барон, в любое время суток свежий, если, разумеется, дело не требовало от него срочно заболеть, раскланялся с государней и отдельно с Бобылевым. Анна, понятное дело, удостоила вице-канцлера лишь кивком, а Андрею пришлось кланяться в ответ, закончив с церемониями, Барон полез за пазуху потертого и слегка грязного кафтана, вытаскивая оттуда листы бумаги. «Андрей Иванович, ну что же такое?» брезгливо прикоснулась императрица к бумагам. вздохнула воздух. «Ну, ровно коты нас ссали». «Да какие же коты-то, ваше величество!» Пожал плечами Астерман, поднес бумаги к самому носу, принюхался. «И нет никаких котов и кошек тоже. Ну, а может, так слегка попахивает?» Шныряют котятки-то у меня, по столам бегают. Ну, может, самую малость кто и посикал. Ничего страшного, государыня, все перепишут. Анна Иоанна поморщилась. Верно, будучи в немецких землях, приучилась относиться к бумаге с должным уважением. А вот немец, ставший русским, эх, неряху могила исправит. Ладно, махнула рукой государыня. «Читай свои!» «Кто там ты их обозвал?» «Проскрипционные списки», – любезно сообщил Остерман. «Что за списки такие, Андрей не понял, но догадался, что это что-то нехорошее». «С кого начнем, Ваше Императорское Величество?» – бодренько спросил Остерман. «Да хоть с кого?» «Ну, начнем тогда с Алексея Григорьевича, до семьи его, – велела императрица». Увидев, что барону трудно перебирать бумаги, милостиво разрешила. — Ты, Андрей Иванович, за столик садись. Вон, там чернильница да перья. — Покорнейше благодарю, — расплылся старман от удовольствия. — Сидеть в присутствии высочайшей особы — великая честь. И уж созерцать вашу особу — честь вдвойне. Бабылев строго покашлял, и барон уткнулся в стол. — Вот-с! Причмокнул языком от усердия вице-канцлер. «Князь Алексей Григорьев, сын Долгоруков, сенатор и гофмейстер, бывший член Верховного Тайного Совета, кавалер орденов...» «Ты, Андрей Иванович, титул и звания пропусти», – перебила его императрица. «Нудно, больно. Давай по делу». «Значит, Алексея Долгорукова. Куда бы мне его отправить?» «Так, может, в Березов?» Осторожно предложил Астерман, хотя по его хитрой морде было видно, что эту идею он обдумал заранее. Там от семейства Меншиковых сын да дочь остались, сам-то Данилоч да дочка Мария приставились, а младших, Александра и Александру, от смерти спасли. Анна Иоанна обернулась к Андрею, словно бы желая получить совета, а тот лишь пожал плечами. «Пиши!» – кивнула она. «Указ пиши, чтобы семейство Меншиковых простили, да и ихние вернули. Дома, какие остались, имущество». это вернуть можно», — хмыкнул Стерман. «И дома пустыми стоят, вроде спалить не успели, а вот с имуществом...» «Ну, одежду да постельное белье, столовую посуду медную и оловянную вернуть можно». Все он и в целости и сохранности у долгоруковых же и прибывает. А золото, да драгоценности меншиковские, их там пудов шесть было, все извели. Кое-что на корону ушло, да на раку для покойной сестры Государевой. Обойдутся без золота, решила государня. Жить будет где, спать есть тоже. Но живут. А звание с орденами, уточнил Астерман. Меншиков-младший как-никак премьер-майором гвардии был, обер камергером да кавалером. Государь наш Петр Алексеевич, когда семейство Меншиков в ссылку отправил, велел у всех ордена забрать. А Александр Александрович был кавалером не только Мандрея Первозванного, так еще и ордена святой Екатерины. Андрея Первозванного он Ивану Алексеевичу повелел вручить, а Екатерину – невесте своей Наталье Долгоруковой. — Позвольте, Ваше Величество, — решил вмешаться Бабылев, — мне, думается, чина до звания в купе с орденами возвращать не нужно. Не своим горбом Александр Александрович эти чины заполучил. — Сколько лет ты ему было? Не помню уже. Тринадцать или четырнадцать нас тогда зло брало. За что же мальчишки такие почести? Что легко пришло, легко и ушло. Как из Сибири вернется, зачислить его матушка в какой-нибудь полк гвардейской прапорщиком, а там пусть себе звание зарабатывает. Так, матушка-государня? Именно так согласилась императрица, радуясь, что хоть о чем-то ей не нужно думать. Барон Астерман, сделав пометки в своих бумажках, закивал часто-часто и опять затряс проскрипционными списками. Стало быть, князя Алексея Долгорукова лишить чинов и званий и отправить в Березов навечно. Теперь семья его, жена Прасковья Юрьевна, урожденная княжна Хилкова. Понятное дело, вместе с ним пойдет. А остальные? — Семья-то у него большая, — заинтересовалась императрица. — Ну, сын Иван с невеской при нем проживают, еще Катька — Которая невеста императора была, а кто у него еще есть? Есть у него еще много кто, отозвался стерман Может, сразу всех скопом в березов? Всех скопом! хмыкнула императрица. Посмотрев на фаворита, вздохнула. Всех скопом-то вроде бы и нельзя. Вот князя Ивана того можно с отцом отправить. А что с Наташкой-то делать? Жалко, хорошая девка, да дурака полюбила. «Андрей, ты как считаешь?» Оба Андрея, и барон, и полковник, вскинули головы одновременно. Но Остерман моментально понял, что его-то по имени государь назовет, и тихонечко уткнулся в бумаге. А Бабылев, слегка пораскинув мозгами, предложил. «Ну, что тут решать? Сообщить Наталье Борисовне, что вольна она в своем выборе. Хочет?» Пусть за мужем едет, в Березов. Не хочет? Пусть дома сидит. Неволить никто не станет. Наследство фельдмаршала покойного при ней будет. Пусть так и будет, — кивнула государня. Пиши. Ваньку в Сибирь, а Наталья как сама решит. Ну, кто там еще? А Катька же еще. Так пусть и Екатерина в Березов едет. Что ей тут делать? Анна и он совсем не по-царски приняла загибать пальцы. «Ванька – один, Катька – два, третий, вроде бы, Николай». «Верно, Ваше Величество», – согласился Остерман, сверяясь с бумажкой. «Есть еще сын, князь Николай Алексеевич, семнадцати лет. Капитан Преображенского полка», – добавил Бобылев, «Уточнил, правда, в полку я его ни разу не видел». «С этим-то что, с отцом вместе?» «Ну, государня, так мы офицерами прокидаемся», – возразил Андрей. «Он как-никак капитан гвардии, командор Витус Беринг, что в Петербурге сейчас, жаловался, что людей у него мало». «Беринг?» – нахмурилась царица. «Это который куда-то там далеко-далеко ходил? Вроде бы по морю Сибирь обогнул, и там пролив нашел». Карты под рукой не было, А объяснять на пальцах, куда и зачем ходил Витус Беринг, было бессмысленно. Посему Бобылев кивнул. «Он самый государня. Ты его заплавание к чину капитана-командора представила и деньгами наградила. Он сейчас новую экспедицию просит». «Экспедицию?» – удивилась Анна и посмотрела на Астермана. «А я почему не знаю? А господин вице-канцлер и первый кабинет-министр?» Астерман не стал юлить или отнекиваться. «Виноват, государыня!» Капитан-командор прислал докладную записку, не успел прочитать, руки не дошли. «Я только глянул, сколько капитан-командор денег просит». «И сколько просит?» – заинтересовалась императрица. «Полмиллиона рублей!» – с виноватым вздохом ответил Астерман. Императрица ойкнула. Андрей Иванович развел руками – — Вот потому-то до бумаг руки-то и не дошли. — Дозвольте мне, государня, – встрял Бобылев. — Я когда в Петербург ездил, с Лешкой Чириковым встретился. Он хоть помоложе меня немного, да и менее у нас рядом. Почитай, росли вместе. Лешка? Ну, он теперь капитан-лейтенант, у Беринга в ходит, карты рисует. Так он говорил, что надо на берега Америки, Новой Англии обследовать, чтобы с Камчатки нашей можно бы с тамошними эскимосами торговать. Он меня и с Берингом познакомил. «Витус по-русски неважно, — говорит, — сам из датчан, но понять можно. Говорит, в Сибири можно железную руду добывать, хлеб выращивать». «Так денег-то все равно нет». — резонно возразила царица, — а железо у нас на Урале добывает. — Так и экспедиции не завтра, — ответствовал Бабулев. А люди-то Берингу уже сегодня нужны. — Отправить капитана гвардии Долгорукова в распоряжение капитан-командора, а тот пусть сам решит. Барон Астерман деликатно покашлял, привлекая к себе внимание. Виноват, государня, что невнимательно с докладом командора Беринга ознакомился, но кое-что там успел просмотреть. Господин Берег писал, что в Якутске и Тобольске желательно бы провианские магазины для экспедиции обустроить. Так и пусть капитан в Якутск едет, провизию заготавливает. В Якутск? А что, в Якутск очень даже неплохо, высказал свое мнение Бабылев. Чем князь Долгоруков лучше Лёшки Чирикова? Пусть он тебе, государю в Якутске служит. Только не капитаном. Уж жирно будет, чтобы гвардейские капитаны провизию для флота заготавливали. Тут и сержант хорош. Пусть едет, согласилась Анна. Пиши, барон. Разжаловать из капитанов сержанты яко... Как по несправедливости пожаловано, подсказал старман. А императрица поддакнула. «Вот-вот, сержантом пусть едет. А титула мы его лишать не станем. Есть там еще кто?» «О, ваше величество, тут их еще много», – заулыбался старман. «Есть еще Алексей Алексеевич, 14 лет. Правда, по реестру Преображенского полка князь Алексей уже капралом числится. Пусть вместе с братом едет, – сразу же решил царица. Отпиши только «в солдаты». «Будет у сержанта Долгорукова хоть один подчиненный». «Ну, с сыновьями все?» «Никак нет, государня», – грустно отозвался старман, будто бы сам был виноват в том, что у князя много детей. «Есть Александр Алексеевич. Может, его тоже в экспедицию присовокупим?» «Правда, – пожевал губами барон, – тринадцать лет, мальчишки. Нижний чин того же Преображенского полка». «Ничего!» «В дороге подрастет!» – отмахнулась царица, но тут же встревоженно оглянулась на Андрея. Тот кивнул, одобрив затею. А что такое? Он почему-то в гвардейском полку с самого низа начал, а князья Долгоруковы сразу в сержанты до офицера. Нет уж, пусть сопли на кулак помотают, послужат. Кто там еще? Еще княжны. Анна, Елена. Да сколько же их всего-то, долгоруковых этих, удивилась государня. Расплодились как тараканы. Ты, полковник, девок жалеть будешь? Так что их жалеть, пожал плечами Андрей. Девки пусть с папкой да с мамкой будут. Не на край света едут, а в Сибирь. Помрет, ежели, Алексей Григорьевич, девок можно обратно вернуть замуж выдать. А может сразу их замуж-то и выдать? Вот пусть они в Сибири себе женихов и ищут, отрезала Анна чьи офицеры там есть из дворян. А нет, так и в старых девках посидят. Нече еще долгоруковых плодить». «Значится, еще раз принялась считать государня, загибая пальцы. Сам князь с государней, с княгиней, дети его Иван, Катька, Николка с Алексашкой да с Алешкой, да девки еще Аленка с Анькой, девять душ, не считая Наташки Шереметьевой. Никого не забыли?» «Никак нет, государня. – по-военному отрапортовал вице-канцлер. «С семейством Алексея Григорьевича у нас все!» – подвел итог барон. «А с остальными?» «Василь Владимировича трогать не надо!» – сказал Бабулев, насупив брови. «Человек он невредный и для государства еще многое сделать может. Попал на старости лет, как кур воще. — Так-то для государства, — хмыкнула Анна, — а для меня? — А ты, государня-матушка, и есть наше государство, — твердо отозвался Андрей, понимая, что не просто с бабой говорит, не просто с любовницей, а с императрицей всея Руси попросил. — Ну, хожь, государня, я перед тобой на коленке встану. Андрей упал на оба колена и уже приготовился стукнуться лбом об пол, как Анна тут же подскочила к своему фавориту и, едва не плача, начала поднимать своего полковника. «Ну, вставай, глупый! Никто твоего фельдмаршала трогать не станет! Да и не собиралась я его трогать! А вот Василия Лукича не взыщи!» Про себя Анна подумала, что ежели ее Андрюшенька начнет сейчас еще и Василия Лукича жалеть, то придется немножко поорать. «И не будь тут Астермана», Сказала бы полковнику своему, что уж больно он слезы до да сопли распускает. «Ладно», — утешила себя государня, — «а посля я ему все скажу». Ну, Андрей, на удивление царицы и барона, заступаться за старого интригана не стал. Наоборот, твердо сказал, вот ему, государине-матушка, надо козью морду сделать. Заодно то, что он тебя к народу не пускал, да еще и в надсмотрщиках на царицей был». Если не плахи, то остуды царской и ссылки куда подальше. Анна Иоанна чуть не пустила слезу. Не удержавшись и не обращая внимания на Астермана, ничего барон еще и не такое видел, подошла к Андрею и поцеловал ее прямо в губы, в засос. С трудом оторвавшись и вытерев ладошкой раскрасневшиеся уста, Царица так посмотрела на вице канцлера что тот сразу понял, пора ему выйти, оставив влюбленных одних. Собирая бумаги, Астерман уронил одну из своих записок. Нагнувшись, чтобы поднять, из такого вот положения спросил, «Так может сделать Василию Кичу то самое, что с Александром Даниловичем?» «Завтра придешь, все решим», – прошепела царица, – «не до тебя сейчас». Барон, понявший, что его карьера сейчас может закончиться, стремительно выскочил, даже не откланявшись, но Анна Иоанна этого не заметила. Василий Лукич Долгоруков, князь российских и иностранных многих орденов кавалер, проживал на Москве на широкую ногу. Имел двухэтажный особняк, перестроенный из старинного терема флигели со многими службами, парк, разве что царскому впору и прочее. Половину всей своей жизни, если не больше, князь Василий провел за границей. Когда-то был легок на подъем, а теперь вот четвертый год сидел на одном месте и никуда не хотел бы ехать, да и возраст сказывался. Как-никак на седьмой десяток перевалило. В эту пору уже пора быть привязанным к одному месту. Были у князя коллекции разных диковин. Китайские вазы, где сквозь тончайший фарфор прорастали морские водоросли, серебряные кружки, из которых пили пиво чешские великие князья, голландские картины, а уж всякого оружия, привезенного князем из дальних стран, не счесть. Но очень грустил князь Василий, что не может он развернуться так, как вельможи во Франции. Ни парк себе Версальский на Москве разбить, ни фонтаны поставить. В бытность свою на дипломатической службе во Франции или в Дании навидался князь многих чудес, а уж как жили паны в Польше. Одно хорошо. Была у Василия Лукича такая власть, что и королям не снилось. Кто из европейских королей мог своей волей отправить благородного человека на плаху? Никто а Василий Лукич мог. Но все закончилось в одночасье. Вместо послушной царицы, что из ленности ли, из трусости ли, велась бы, как веревка в руках Василия Лукича, но не считать же себя вровень двоюродных братьев, получил князь великую остуду. Сидел он теперь и ждал, что явится к нему на дом гвардейский офицер и скажет, Собирай, князь Монатки, езжай куда-нибудь в Сольгалицкую или в Великой Устюг. Месяц сидел князь в усадьбе, два сидел, но царского гонца все не было. И когда, наконец, Василий Лукич уже решил, что пронесло, свершилось, ранним утром в княжеский парк ворвался верховой. Сметая грудью коня старика, привратника, сержант лип гвардии измайловского полка подскакал прямо к дверям дворца, спешился и гулко забухал ботфортом в створку. — Гонец к его светлости! Открывай, твою мать! Князь Василий еще в халате, но уже проснувшись вышел из спальни и глянул вниз в пролет лестницы. Дворецкий не осмелился держать гвардейца за дверью. Иначе и дверь вынесет. И сержант уже мерил шагами приемную. Сердце у немолодого уже князя заекало. Как-то арест. Слуги на всякий случай попрятались. Но гвардеец хоть и выглядел совершенно невеже, особенно не грубил, мебеля не крушил и морды никому не бил. Утешило еще, что сержант был один. Решили бы арестовывать, прислали бы человек трех-четырех с каретой. Перекрестившись... Василий Лукич спустился вниз. «Чего изволите?» – спросил князь, пытаясь казаться небрежным. Хотя сердечко и продолжало екать, но форс держать нужно. «Князь Василий Лукич Долгоруков?» – чеканно отозвался Измайловец. «По указанию ее императорского величества велено тебе собираться и отправляться на исправление должности сибирского губернатора. Вот подорожная твоя». Трясущимися руками князь развернул подороженную. Указано – из Москвы на переяславль залесский до Ярославля сухим путем, а далее – Волгой до Казани, от Казани до Тобольска. «Ух, грехи наши тяжкие!» – вздохнул князь. «Уж лучше б в деревню!» Но губернатором сибирским тоже ничего. Ссылка, конечно, но родич там уже не первый год сидит. «Не вякает!» — спохватился. «Так, господин сержант, сибирским губернатором мой родственник пребывает. Князь Михаил Владимирович умильно стянул морщину в улыбку, князь Долгоруков, впервые в жизни назвав какого-то сержанта по званию, да еще и господином. Обычно-то хватало оклика. «Эй, ты!» — чтобы гвардейцы подскакивали к его высокопревосходительству. Вспомнив, что князь Василий Владимирович пока еще фельдмаршал, И президент военной коллеги сказал чуть строже, «А господину генерал-фельдмаршалу Долгорокову известно, что родственника его в Сибирь отправляют». «Ты, князь Василий Лукич, мне зубы не заговаривай», – сурово отозвался сержант. «У меня командир гвардии полковник Бобылев, а над ним токма Ее Величества». Думаешь, государю перед твоим родичем, а ли еще перед кем отчет держать обязана? Если тебя в Сибирь посылают на губернаторство, стало быть, старого губернатора уже тоже куда-то послали. Да я так, — хотел было что-то сказать князь Долгоруков, но его намерение было пресечено измайловцем. Ты, Василий Лукич, лучше бы собираться начинал. Велено тебе до сегодняшнего вечера из Москвы отъехать. А не успеешь собраться, не обессудь. Придется мне нижних чинов брать, да из Москвы на простых телегах вывозить. Да как же так-то, всплеснул руками князь. Да мне ведь одних лишь постелей, да книжных шкапов паковать неделю уйдет. А хрусталя мои, что из богемии привезены, а оружие аглицкое, фарфор мейсоновский. Сам смотри, Василий Дукич. Сейчас я отъеду, а вечером вернусь. И не один а солдатами. — И телег у нас нет, окромя навозных. Радуйся, что тебя в губернатора отправляют, а не в Березов, как родичи твоего. — А кого отправляют-то? — не удержался князь от вопроса. Сержант, верно имевший специальные инструкции, хмыкнул. — Когда надобно будет, тогда и узнаешь. Давай, князь, не мешкой С уходом гвардейца в доме Василия Лукича начался ковардак. Дворовые мужики спешно сколачивали ящики, девки набивали их соломой, чтобы уберечь хрупкое и недолговечное. Сам хозяин, не съевший с утра ни крошки, пытался сортировать книги, так и не решив, какие нужны, а что можно тут оставить. Чей хоть и ссылка, сибирское губернаторство, но имение не отберут, плюнул и велел все перевязывать в ровные экипы и тащить в телеги. Надо бы, конечно, книги врагожи обернуть. да уж где там. Раздосадованный князь, прихватив с собой управляющего, пошел смотреть, как обстоят дела с упаковкой хрусталя и прочим. Вошел, и сердце прямо-таки умерло. Прямо на его глазах Тимоха начал упихивать китайскую вазу не ту, что с водорослями, а другую, но тоже редкую, в ящик с соломой. Ящик был почти с чашу, но если и меньше, то самую малость. А холоп, от великого лиродения или от дурости, слегка нажал на горловину, пытаясь запихнуть драгоценное изделие династии Мин, отчего оно вдруг резко взорвалось. «Ах ты, сволочь, толстопятая!» в сердцах сказал князь, кивнул управляющему. Стоп, плетей!» Василий Лукич, присев на корточки, грустно взял осколок драгоценной чаши. Вот она бренность. Делали это сокровище – тысячи лет назад, а тут какое-то мурло мужицкое раскоколо. Рассматривая чашку, князь обомлел. На сколе, где у всякого приличного фарфора должно быть гладко и ровно, явственно проступал шероховатый неровный след. «Мерде!» — по-французски выругался князь, подумав, добавил. «Деголес! Дерьмом и сволочью Василий Лукич обозвал Августа Сильного, короля польского, курфюрста саксонского, подарившего ему эту чашу. Конечно, не за красивые глаза, а за изрядную услугу. Август, взявший у Петра Алексеевича двадцать тысяч червонцев, отдавать долги не спешил, да и откуда было. Князь Долгоруков не просто сумел отсрочить выплату долга, но и ополовинить его, убедив государя, что русское золото пойдет на благое дело. Признаться, князь рассчитывал лишь на Белого Орла, а получил к еще и бесценную чашу, был на седьмом небе, даже и не подумал тогда, откуда у нищего короля такое богатство. Сам Август, чтобы заполучить в свое собрание две вазы китайского фарфора, отдал за них аж два полка солдат. А одну вазу подарил Василию Лукичу за важную услугу. Золото, как это было в обычаи у августа, ушло на его бесчисленных баб. А сам Василий Лукич избежал наказания лишь потому, что нужен был государю в Дании. Да, подложил ему свинью курфюрст саксонской, изрядный любитель фарфора, всучил подделку, и это взамен прощенных Петром Великим двадцати тысяч дукатов. Хотя что взять с Августа Саксонского, окромя внебрачных детей? Князь загоревал. Ну как же так? Делаешь людям добро, а не он как. Не кстати вспомнился еще и испанский посол герцог Лирийской. Ну подумаешь, взял он у герцога десять тысяч талеров, пообещав, что России не будет в союзе с Австрией и что поможет Испании в войне с Англией. Разве он виноват, что пройдоха Остерман сумел убедить государыню Екатерину не отправлять солдат на войну? И что высаживать десант в Англии, не имея кораблей, глупо? Верно, англичане с французами заплатили Остерману побольше, а герцог, изобидевшись на все и вся, а особенно на князя Долгорукова, Растрезвонил по всей Европе, что князь Василий хорошо говорит на многих языках, но вместе с сим он очень любит взятки, не имеет ни чести, ни совести и способен на все по коростолюбию. Из-за окна донеслись вопли Тимошки Ну, поорет да перестанет. Через двадцать плетей осознание потеряет, а через пятьдесят вообще представится. Василий Лукич встрепенулся. Горевать сейчас некогда. Осенние дни короткие, надобно было еще и придумать, а на чем же все это добро вывести. Октябрь месяц самый тяжелый, снега еще нет, стало быть, ехать придется на колесах, а когда поедешь, там и снег выпадет, вот и думай. Беда была еще и в том, что не было в московском имении Долгорукого потребного количества телег. Нужно было хоть бы десятка-два, а было две. На одной конюхе возили навоз и возили сено, а на другой управляющий с поваром по Москве ездили. Ну зачем в московском поместье телеги, если все потребное для жизни мужики привозили? А как привозили, так и увозили. Были кареты, одна парадная для выездов к императорам, да две дорожные. Но много ли увезешь на каретах? Да и лошадей не было. В конюшне стоял с десяток, а требовалось штук сорок. Если бы собираться не торопясь, ну, как положено, послал бы в имение, что под Залесским за неделю бы все потребное было. Значит, нужно хотя бы добраться до имения, а там уж как-нибудь. Вот только на чем до него добраться? Управляющий, пробежавшийся по ближайшим дворам, новость принес неутешительную. Никто из соседей не желал ни одалживать, ни продавать, ни телеги, ни лошадей. Мол, самим мало. Прознали каналья о беде. Ломовые извозчики, оброчные крестьяне из ближайших деревень. И те заломили несусветную цену. Двадцать рублей с телеги. Да тут красная цена пять рублей. Эх, еще бы вчера за такое князь приказал бы батагами попочивать. А сегодня... Повздыхав, Долгоруков велел платить. Из всех знакомых, что недавно расстилались перед Василием Лукичем, навестить опального осмелился лишь фельдмаршал Василий Владимирович. Ну, ему уже терять было нечего. Сам ждал со дня на день приказа о ссылке и уже вещи паковал. С телегами и лошадьми президент военной комедии не мог помочь по той же причине. Два князя великого рода, два Василия ненадолго присели. Василий Лукич, вспомнив, что он еще не завтракал и не обедал, приказал подать легкую закуску. От еды фельдмаршал отказался, а вот водочки выпил. Выпил, занюхал корочкой и хмуро сообщил. Алексей с Ванькой да с бабами в Березов отправляют, а парней в Якутск. В Якутск? Вскинул брови дипломат, пытаясь сообразить, где же такой находится. Василий Лукич объехал половину Европы, а вот что и где в России, имел смутное представление. Понятное дело, что далеко, а вот где? В Якутск, подтвердил фельдмаршал, прищулив глаз, прикинул. От Москвы до Тобольска месяца два пути. От Тобольска до Якутска еще два стока. «Ну да сам узнаешь, где этот Якутск!» Типунтенный язык совсем не по-светски отозвался князь Василий Лукич. Налив по-европейски, то есть себе одному, и выпил. Фельдмаршал неодобрительно покосился на родича, но оговаривать его за такое невежество не стал. Исправляя положение, Василий Владимирович налил уже по-русски и себе, и сотрапезнику. Осушив свою чарку, выдохнул. Я это к чему говорю, что Якутск-то в твоем ведении числится, господин губернатор, а парни туда сосланы, тфуты посланы, провизию закупать для экспедиции Беринга, так что без тебя там не обойтись». «А скажи-ка, тезка, куда брата твоего Михаила Владимировича подевали? Тоже сослали куда-нибудь?» – поинтересовался дипломат. — Слышал я краешка муха, что Михайлу в Астрахань перевели, сегодня к нему гонца отправили. — Слышь, князь Василий? — тихонько спросил Василий Лукич, заглядывая в глаза родича. — Тебя же при дворе уважают? — Ты тот же Бобылев, Амант Царицын. — Попросил бы, вон Голицынах-то не трогают. Фельдмаршал вздохнул. Грустно посмотрел на собеседника, перевел взгляд на графин. Хотел было налить, но передумал. Отведя глаза, грустно сказал. Андрюшке Бобылеву надо спасибо сказать, что оставили меня при месте. Да и Алексей Григорьевич, думаю, только по милости Бабылева легко отделался. Легко? Взвился Василий Лукич. Как там легко? Самого вместе со старшим в Сибирь, в Березов? А остальных куда подальше? Сам-то подумай, что говоришь». «Легко», – строго повторил фельдмаршал. «Ты вспомни, чего хотел Алексей Григорьевич с сынком своим сделать. Дочку в императрице возвести, а самому при ней ровно регенту». «Так и возвели бы». «Ты же тогда и помешал», – упрекнул Василий Лукич фельдмаршала. Фельдмаршал не стал спорить. Все, что он мог сказать – Сказал уже давно, в ту январскую ночь. А что еще говорить? Ладно, князь Василий, не буду тебя более задерживать. Поднялся Василий Владимирович. Потрепав теску по плечу, попытался утешить. Сам знаешь, сегодня судьба так повернет, завтра этак. А тут? Ну, посидят год-другой в ссылке, ничего не случится. Простит государня. Я вон шесть лет в Солигалицкой просидел. «Ничего дождался. Меня ко двору вернули. Чины вернули». К вечеру весь парк перед особняком был забит груженными восками и телегами. Посему, когда подъехал гвардейский сержант с десятком солдат, Василий Лукич уже был готов трогаться в путь. Измайловец подъехал поближе к хозяину, уважительно помотал головой. «Молодец, Василий Лукич!» – похвалил сержант князя – — Быстро собрался. — А куда деваться-то? — дернул щекой князь, перед которым уже открывали дверцу кареты. — Я вот о чем подумал, князь Василий, — глубокомысленно изрек сержант. — Куда тебе на ночь глядя ехать-то? Давай-ка знаешь что, выйдешь ты завтра с утра раннего. Так что распрягайте коней, да спать ложитесь. — Ну, а я завтра с рассвета приеду, провожу вас немножко. После этих слов Василий Лукич едва удержался, чтобы не обматерить сержанта. Но пересилив себя сдержанно улыбнулся. — Конечно, лучше ехать с утра, кто б спорил. Но чего ж он, сержант гвардейский, бак, такая, сразу-то о том не сказал? — А с утра завтра точно выйдем? — поинтересовался князь. «Или опять чего-нибудь выдумаешь?» «Я? Выдумаю?» Неподдельно удивился сержант. «Да ты что, князь Василий? Я ж для тебя, для твоих людей стараюсь». «Ты, сержант, каких кровей будешь?» Спросил Долгоруков. «Из дворян? Али как?» «Из дворян, князь-батюшка, из дворян!» Дурашливо поклонился Измайловец. «Из столбовых дворян Белоликовых! Слыхал про таких?» Ну, еще бы Василию Лукичу про таких не слыхать, если две деревушки, доставшиеся ему из Меншиковского наследства, когда-то принадлежали Белоликовым. А еще одна отошла Ивану Алексеевичу. По правде-то говоря, деревне это следовало вернуть хозяину, но не бывало еще такого, чтобы Долгорукова назад вертали то, что к ним в руки попадало. «А сам, верно, сыном Петра, ось будешь», — вспомнил Долгоруков имя Белоликова-старшего, сосланного в Сибирь. «Он самый», — согласился сержант. Потом Горделеева в седле произнес, «Токма, какая те князь разница, чей я сын?» «Лесно небось целого князя вести», — не удержался Долгоруков. Сержант из Майловского полка Белоликов не ответил, а лишь криво усмехнулся, махнул рукой солдатам. Неспешно, чтобы пешие за ним успевали, отправился в казармы. А Долгоруков, слегка побронясь с мужиками, требовавшими оплатить сегодняшний день, пошел спать. Всю ночь князь Василий не смыкал глаз, все думы думал, а когда на рассвете заснул-таки, поспать удалось Недолго. «Подъем, мать вашу, так!» – заорал за окном противным голосом сержант Белаликов. «Живо ней запрягаем! Ехать пора!» Не дав людям поесть, а только что разрешил напоить да накормить лошадей, сержант с солдатами едва не пинками и кулаками начали собирать обоз. Василий Лукичу, пытавшемуся уговорить сержанта дать время, чтобы позавтракать, Белаликов сказал... Ничего, князь Василий, в дороге поешь. Хлебушка, соли возьми, знай себе хрумкой. А босс, насчитывавший добрых двадцать телег и карет, растянулся на целую версту. Так и ехали. За два дня добрались до Сергиевой Лавры, немного отдохнули, дали отдохнуть лошадям. Еще через день, когда до имени Василия Лукича под Переславлем было рукой подать, а босс догнал — Ну, князь Василий, как жив-здоров, — поинтересовался сержант. — Твоими молитвами, — буркнул Василий Лукич, которому ночевки в карете и на постоялых дворах уже опротивили. — Когда ли ты ехать, думаешь? — Да как? — пожал плечами князь. — Доеду до имения своего, отдохну недельку-другую, да далее поеду, указ государный исправлять. — «Указ исправлять – дело хорошее!» – кивнул сержант. «Вот тут тебе новое подорожное выписано!» Разворачивая бумагу, Белоликов прочел. Князю Долгорукову Василию Лукичу, тайному советнику и кавалеру орденов святого Андрея Первозванного и святого Александра Невского, датского орла Белого Слона, назначенного губернатором сибирским, Определено, не мешко следовать на город Владимир, а оттуда в Муром. Ну, далее, князь Василий Лукич, сам почитаешь. Князь Долгоруков, мрачно приняв указ, посмотрел, что от Мурома ему надо ехать в Нижний Новгород, оттуда в Козьмодемьянск, потом в Вятку и, наконец, Тобольск. Спорить не стал. Понял уже, что заехать в имение ему никак не получится, а придется поворачивать лошадей и отправляться к Владимиру. Спросил только, а почему не упомянул, что я еще и кавалер Белого Орла? — А вот Орла-то Белого мне как раз велено у тебя забрать, — притворно вздохнул Измайловец. — Король польской. Через посланника своего Рескрипт прислал, Что лишает он тебя этой награды. Так что давай, князь Владимир, Снимай орла с кавалерией И мне отдай. Протянув руку, Белоликов поинтересовался. Рескрипта королевской показать, А ли так веришь? Василий Лукич в сердцах Так рванул за синюю ленту, Что крест с накладным орлом Отлетел на землю, упав под копыта коней. «Эх, как неладно-то получилось!» — покачал головой сержант. «Что ж ты, князь Долгоруков, крестами бросаешься?» Василий Лукич не стал позывать холопов, а сам, опустившись на карачки, начал искать крест. К горлу начали подступать слезы от унижения и обиды. «Ничего!» Не увидит сержант его слез, не таков князь Долгоруков. Сглотнул горький комок, набежавший под горло. Стерпел, не сплюнул. Подобрав орден, молча протянул его сержанту. — Вот и хорошо, князь. Вот и умница, — похвалил его гвардеец, убирая ленту и крест за пазуху. — Командуй, чтобы обоз на Владимир поворачивал. Ну, а я при тебе пока побуду. Легко было сказать. Поворачивай. Отворотки в этом месте не было. Кругом лес шумит. С руганью, матом-перематом и конским храпом развернули телеги. Еще пришлось возвращаться верст на десять обратно. А тут еще и мужики, прослышав, что нужно ехать во Владимир, заотказывались. Хорошо, что с Василием Лукичем был десяток холопов кулаком до да плетью удалось образумить наглецов. Когда через неделю, уставший от немоты, Василий Лукич добрался до Мурома, он особо не удивился, увидев, что на въезде в город его встречает сержант с верховой командой. «Ну, какие еще указания будут, господин сержант?» вяло поинтересовался Долгоруков, приоткрыв дверцу кареты. Рассмотрев на гвардейце офицерский шарф и нагрудную бляху, усмехнулся. «Виноват, господин гвардии прапорщик! Так какие указания?» «Да уж какие тут указания!» – расплылся сержант в улыбке. «Я ж человек простой, подневольный. Как государь не прикажет, то и исполню. А приказало ее величество!» Сделав паузу, Белоликов набрал воздуха. И заорал. «Вылазь из кареты, князь Долгоруков! Царские указы стоя нужно слушать! Чего замешкался-то? Давай, князь-батюшка, шевели окорочками-то! Че застыл? Ну-ка, подсобите!» Спешившиеся гвардейцы выволокли старого князя из кареты в единый миг. А Белоликов, достав очередную бумагу, но не заглядывая в нее, а по памяти начал читать. Манифест ее императорского величества Анны Иоанны. За многие его князя Василия Долгорукова, как и я императорскому величеству самой, так и государству, бессовестные противные поступки, лиша всех его чинов и кавалерии, сняв послать на житье в Пензенскую вотчину Керенского уезда село Знаменское с офицером и солдаты, и быть тому офицеру, и солдатам при нем, князь Василий неотлучно. Оглаушенный князь Василий даже не заметил, как с него поснимали кавалерии и красную ордена святого Александра, и синюю Андрея Первозванного, звезды и шейные кресты на цепях князь в дороге не надевал, но солдаты быстренько отыскали в кареты шкатулку с орденами. Не упустили и датского слона, который князю вручал сам Фредерик IV. Этим слоном князь гордился больше всех остальных наград. На Руси им награждено всего-то пять человек, а из ныне живущих остался лишь один – фельдмаршал Долгоруков. Прапорщик Белоликов, искоса поглядывая на князя, не помер бы, кивнул одному из солдат. Плесника князю Василию. Князя отпоили водкой и повезли на двор воеводы. Все имущество Василия Лукича свалили в амбар, холопом мужикам велены распорягать лошадей и ждать. Князя, лишившегося сил, уложили на кровать в дальней комнате, а прапорщик вместе с солдатами, наскоро перекусив, начал составлять опись добра, что взял с собой князь Долгоруков. Работы было много, мучились полдня и всю ночь, но получилась опись на десяти листах. Муромская воевода, кругленькой и хитренькой отставной крикс-комиссар по снабжению, ходил вокруг амбара, словно кот, время от времени заглядывая в него. Наконец, не выдержав, отозвал в сторонку прапорщика и предложил укоротить список странички на две, а то и на три. Прапорщик Белоликов мрачно посмотрел награда правителя и зрек. Мне, мой полковой командир велел все имущество князя до последней копеечки описать, да чтоб сам Василий Лукич свою подпись поставил. Мне это барахло еще в Москву вести, а потом сюда ехать, князя в ссылку вести. «Да кто ж там на Москве будет знать, сколько у князя Долгорукова было собольных шуб или хрустальных кубков?» – удивился воевода. «Давай, прапорщик, не тяни. Тут и тебе перепадет, да и мне кое-что». «И князю Долгорукому немножко оставим, чтобы в ссылке повеселее жилось». «Полковник наш говорит», – продолжил прапорщик, – «все имущество Долгоруковых, что в казну пойдет». На Камчатскую экспедицию отдадут. Знаешь, где Камчатка находится? Не знаешь. Вот и я не знаю. Хотя в Сибири бывал. Хочешь, протекцию тебе сделаю? На Камчатку. Да что ты, прапор, мне тут херню огородишь, возмутился воевода. Какая Камчатка? В мыслях прапорщик Белоликов понимал, что если они свои и немножко ущипнут от добра Василия Лукича, Так отказны не убудет. Вот только надо будет с солдатами делиться. Не поделишься, так они же на него Бабылеву и донесут. А коли поделишься, так все равно хоть один из десяти да проболтается. И что тогда? Конечно, сволочь Андрюха Бабылев первостатейный. А не был бы сволочью, не протиснулся бы в постель к царице. Но одного за ним никогда не водилось. Когда Бабылев в офицерах Преображенского полка ходил, не воровал. Никогда. Ни в солдатский котелок не залезал, ни солдат на работы не отдавал. За такого командира надо держаться зубами и когтями. Бабылев хоть и приказал его выпороть, сам виноват, нечего было язык распускать, но в полк Измайловской взял. Голуны сержантский, да, а недавно офицерский диплом выдал, да денег на шарф и бляху отсыпал, и лишаться всего этого Белаликову не хотелось. Мрачно посмотрев На воеводу изрек. «Я воевода слушаю тебя, слушаю, а потом возьму, да как в зубы дам! Ты меня сейчас уговоришь, да под монастырь подведешь, а с меня потом шкуру спустят. Наш полковник — это он быстро!» Белоликов, вспомнив что-то нехорошее, потер спину, а воевода, хотя он и был отставником седьмого класса, но, супротив 12 двенадцатого ногвардейского, пойти не осмелился. И угроза от прапорщика сглотнул, не поморщился. Закусил лишь губу и пообещал, что ежели нахальный прапор завтра потребует лошадей, то хрен ему, а не лошади. Воевода, посмотрев еще раз на гвардейцев, грустно подумал, если сам лошадей не даст, они и без его разрешения заберут. А как Нажалуются своему полковнику, он теперь в большой власти и силе, так еще и его отправят на Камчатку. Правда, где эта Камчатка, Крикс комиссар не знал, но в силу прежней службы предполагал, что это где-то далеко-далеко, так что ну его княжеское барахло. Тут в мурами хоть и не разбогатеешь быстро, зато цел будешь, а свою копеечку... Всегда заполучить можно.